Хейли. Никогда не ощущала ничего подобного. Меня тянуло к дому неведомой силой. Там оставались Дилан и Денни, занимались тем, чем обычно занимаются братья, когда остаются одни. Мне хотелось побыть с ними, и я шагнула к дому, но в глазах начало ребить. Все тело заломило, затрещало импульсами, словно бабуля Грета решила сыграть в какую-то жестокую игру, оторвалась от вязания очередного рождественского свитера и стала колоть меня спицами. Я взглянула на руки и увидела, что они то испарялись, то появлялись. Я пропадала, точно так же, как Тедди тогда на мосту. Не может быть. Я не чувствовала саму себя. А потом наступила темнота. Вакуум, похожий на тот, в который я угодила, когда Мустанг влетел в ограждение. Я умерла или нет? Если так, то лишь на долю секунды из забвения до меня долетел знакомый голос. «Отлично! Она с нами!» А потом кожу руки согрело чье то прикосновение. «Так касаются только те, кто тебя любит. Нежно, заботливо, трепетно. Даже если я однажды ослепну, то узнаю это касание по особому изгибу пальцев, по бархатной коже, изяществу движения». Мама тронула мое предплечье и уже не отпускала. Они с папой забыли о собственном благополучии и истерегли мою постель с самой аварии. С того момента, как им позвонили среди ночи и сообщили то, что они никак не ждали услышать, когда укладывались в постель. Как представлю, что мама отрывает голову от подушки, тянется к трезвонящему мобильнику и отвечает сонным голосом. Они с папой не любили засиживаться допоздна. Одно из правил маминого устава Морганов. Отец — пташка ранняя. Пусть теперь мама не мчалась с ним в офис, где из кучи денег делают еще большую кучу денег. Она никогда не пропускала их совместный завтрак или поцелуй на прощание. И вот она слышит, ваша дочь попала в аварию и доставлена в больницу. Ну или что-то в этом духе. Хватает отца за руку, и они забывают про сон на следующие 20 часов. «Мне очень жаль сообщать вам эти новости. Слышу я снова один и тот же голос. Мой долговязый, тонкорукий доктор Макклири. Но мозг Хейли умирает». «Чего?» «Нет». А эта мама испустила вздох, не отрываясь от моей руки. «Что вы такое говорите?» строго спросил отец, не желая верить ни современной медицине, ни малознакомому мужчине в халате и мы втроем выслушивали всякую билиберду. Мой, видно, уже умирающий мозг стал ватой, что поглощает лишь обрывки фраз. Мы думали, что прогноз благоприятный. Мы провели ряд тестов. Неподвижность глазных яблок, отсутствие рефлексов, вынуждены подключить к системе. Раз я слышу все это, значит, я прихожу в сознание, так? О чем твердит этот горе-доктор? Я здесь, ау! И я распахнула глаза. Но я была не здесь, не лежала на постели в окружении любимых людей и доктора Маклири. Я снова прозебала в потустороннем мире. Я стояла рядом с телом и наблюдала за тем, как мама рыдает на плече отца, не выпуская моей руки. Как папа старается держаться ради нее, но сам на грани. Как нейрохирург склонил голову, словно я уже умерла и не осталось никакой надежды. В таком ключе прошло немало времени. Родители задавали вопросы, доктор на них отвечал и будто позабыл, что существуют другие пациенты. Проявил сердечность и остался, чтобы поддержать в непростой час. Не сбежал, сообщив, что их дочь так и не доживет до совершеннолетия. Не выпуская маму из объятий, папа позвонил Дилану и все рассказал. Пообещал заехать, как только здесь все устаканится, и привести моих братьев попрощаться. Попрощаться? Я не хочу ни с кем прощаться. Похоже, наш план не сработал. Мне нужно сейчас быть с Тедди, расследовать эту аварию, чтобы завершить дело, что держало нас в мире духов. Все эти теории — чушь собачья. Тедди, нужна пересадка сердца, а мне чудо. Мне уже ничего не поможет. Сколько нам еще отведено времени? Дни? Минуты?» Я не хочу тратить их на поиски предполагаемого убийцы. Хочу провести их здесь, с мамой и папой, с Диланом и Дэнни. Даже с Джейком, сколько бы бед он ни натворил. Нужно вернуться домой, рассказать все Тедди и окончательно примириться. Той ссоры в машине не должно было случиться. Я не хочу уходить вот так, сжигая мосты из-за парня, в которого мы обе влюбились и которого обе не заслуживали. Но перед тем, как отправиться в этот последний путь, я услышала слова доктора Макклири. «Мистер и миссис Морган, я понимаю, как вам тяжело, но мы задаем этот вопрос всем близким в подобных ситуациях». Даже пиканье монитора превратилось в еле уловимый шум. Родители утерли слезы, и палата эхом отчеканила вопрос. «Вы не думали о том, чтобы Хейли стала донором?»